Глава восьмая. О том, как герой оказывается заброшен в заботливо подготовленную ловушку, проваливает агрессивные переговоры и пролетает мимо действительно ценного артефакта. Поместье, которое при помощи голема и пары самодельных лопат методично и планомерно уничтожали напарники в поисках древних ценностей, сохранилось по сравнению с другими подобными комплексами зданий довольно плохо. То ли строители при ремонте решили чуть сэкономить и расчет делали на века, а не на тысячелетия. То ли кто-то когда-то здесь знатно повоевал. В любом случае, больше половины строений представляли из себя руины, внешняя стена давно обрушилась почти по всему периметру, а оставшиеся постройки несли на себе явные следы воздействия безжалостного времени. Впрочем, энерговоды из драгоценных металлов, как и ожидалось, пострадали не сильно. Подумаешь, серебро потемнело кое-где. Не проржавело же и пылью не рассыпалось. Да и другие интересные вещички периодически попадались, в отличие от ловушек и прочих защитных систем, давным-давно либо сработавших, либо даже без активации приказавших долго жить. Гнолы наконец-то пришли. Они нас окружают. По губам, отложившей в сторону лопаты Доброславы, скользнула злобная усмешка. Девушка лениво потянулась. Встала на ноги и взяла в руки изогнутую перекрученную штуку, вероятно, бывшую каким-то артефактом до того, как на нее обрушилась каменная стена. Но в боевую свою форму оборотень пока перекидываться не торопилась. Боялась пугнуть. «Готовься. В этот раз мы имеем дело не с разведчиками, группой мародеров или парочкой заблудившихся идиотов. Нет». Сейчас нас идут целенаправленно убивать почти все бойцы, которых эти блохастые псины привели в город. Скольких ты чуешь? Защищенные перчаткой древнего алхимика пальца Олега скользнули по заткнутому за пояс жезлу. Артефакт-накопитель еще не был наполнен до краев, однако таящейся в нем энергии хватило бы на несколько полноценных боевых заклинаний. Повинуясь незаметной для посторонних команде, ракообразный голем, До того с упорством стахановца, перекапывавший двор поместья, с громким скрежетом выгнал одну из ног под явно неправильным углом. Чародей тут же подозвал его к себе якобы для ремонта. А на самом деле он собирался использовать своего магического робота в качестве передвижного укрытия. И даже сустав сломавшейся конечности заранее специально модернизировал, чтобы нырять под металлическое брюхо через появившийся прогал проще было. «Ни одного. Я их просто слышу. И это лучше всего демонстрирует намеренье гнолов». Доброслава прищурилась, крутя в руках неопознанную находку, и пододвинула к себе ногой трофейный дротик. Видимо, кощенитка заметила одного из недостаточно хорошо подобравших себе оружие псоглавцев, и теперь оставалось только посочувствовать бедолаге. Благодаря неимоверной силе оборотня, Все, что запускало в полет изящная с виду ручка, приобретало очень даже солидную скорость. Может, и не как у пули. Человеческий глаз за снарядом проследить все же мог, однако тело противника увернуться от стремительно приближающейся смерти уже не успевало. А остаться всего лишь раненым после попадания пусть маленького, но копья, оказывалось крайне тяжело. Ничем незащищенную руку или ногу ударом могло и оторвать к чертовой бабушке, А при поражении груди или живота извлечь из организма все брызнувшие в разные стороны щепки, замучилась бы и целая бригада хирургов. Про голову и говорить нечего, как минимум перелом шейных позвонков гарантирован. В культуре этих прямоходящих псин спрятать свой запах такое же свидетельство подготовки к бою, как натянутая на лицо маска у городских грабителей, подытожила оборотень. Для существ, которые легко распознают окружающих по обонянию, это вполне логично. Олег нервно повел плечами, чувствуя, как между ними пробегает холодок, а чувство опасности подает оракулу самоучки первые робкие сигналы о приближающихся неприятностях. Его брали на прицел. Оставалось надеяться, что делали это исключительно лучники и метатели дротиков, а не гордые владельцы огнестрела. соглавцы современное оружие вообще-то не любили, поскольку их чувствительные носы от запаха пороховой гари едва ли не отваливались. Но на целую толпу врагов могло и найтись несколько прогрессивных оригиналов с напрочь отбитым обонянием. А пули летят стремительно, обычно даже быстрее боевой магии. И напарникам никто не давал никаких гарантий в неприкосновенности до той поры, пока они не спрячутся в своей маленькой передвижной крепости. Ну, теперь осталось только надеяться на алчность гнолов. И если они не захотят брать нас живыми, то тогда плакал наш план. Да никуда эти шакалы-блохостые не денутся. Клюнут, как миленькие. Я обрать, они немного ведьма. Ты могущественный колдун. В общем, наше мясо — это лучшее, что они могут попробовать в жизни. Ну, или очень близко к тому. Олег сильно надеялся на инстинкты нелюдей. заставляющий их кидаться на доступную и близкую добычу, несмотря на возможный риск. Лично он ни за какие разумные деньги не решился бы приблизиться к персоне, которая улыбается так, как кощенитка. Хотелось бы быть похороненным одним куском, а не мелкими окровавленными клочками. Сожрать таких пленников живьем — это не только вкусно, но и очень полезно, поскольку омолаживает организм и помогает регенерировать старые травмы. А еще нас можно выгодно продать другим племенам или принести в жертву на алтаре темных богов. Их вожди и шаманы с легким сердцем сменяют пару десятков молодых охотников на такую добычу, поскольку каждая самка в год приносит минимум по 3-4 щенка. А столько подростков контролировать и прокормить крайне тяжело. Тогда нечего больше ждать, — решил он, приготовляясь к рывку. Покалеченная нога неприятно зудела, а протез вроде бы стал натирать. Как и предполагал целитель, поврежденная конечность начала регенерировать, причем даже с опережением графика. Видимо, повреждения энергетической структуры тела там оказались не такими уж и серьезными, просто ими никто из действительно компетентных специалистов заниматься не захотел. Само по себе это было, в общем-то, неплохо, однако теперь требовалось едва ли не ежедневно подгонять под себя зачарованную деревяшку. А времени, как обычно, не хватало. Кинь в них что-нибудь и начинаем. Доброслава, судя по всему, ждала только команды. Во всяком случае, дротик ушел в полет раньше, чем чародей успел договорить. Как и лопата. А следом за ними перекрученная железяка неясного происхождения, завертевшаяся в воздухе не хуже бумеранга. В следующее мгновение волшебника просто запихнуло под брюхо голема напором очень сильного и очень довольного тела, которому явно понравился далеко разнесшийся по округе болезненный виск. Одним шаманам стало меньше. Этот придурок прямо в свою любопытную харю той загогулиной получил. Поделилась она с напарником своей радостью. Энтузиазм оборотни не уменьшило даже то, что девушке и Олегу пришлось ползти на четвереньках по отнюдь неровной земле. постоянно задевая головами низкое брюхо ракообразной машины. После начала боестолкновения управляемый чародеем Голем пополз к дверному проему в самом большом из зданий, ведь в тесноте псоглавцам сложнее было бы реализовать свое численное преимущество. Какой-то щит там был, и дротик с лопатой он замедлил, но толку-то с того, когда все равно морду разбило, как переспелую тыкву. К сожалению, их там еще штук пять осталось. Голем то и дело содрогался от обрушившихся на его панцирь ударов, причем в дело оказались пущены явно не стрелы и не дротики. Ну, разве только зачарованные и действительно мощно? Настолько мощно, что их можно было перепутать по производимому на цель эффекту со снарядами малокалиберной артиллерии. Впрочем, древний металл пока держался с честью, хотя Олега и слегка напрягало раздающееся сверху шипение, сопровождаемое едкой химической вонью. Не иначе, как один из гнолов-колдунов обозлился из-за смерти коллеги, да нечто вроде кислотного дождичка организовал. А может и больше. Чем больше, тем лучше. Ах. Целиться из лука так, чтобы стрела пролетела в нескольких сантиметрах от земли, неудобно. Лежа подобным оружием не работают. Все же оно не арбалет и не винтовка. Дротики, в принципе, тоже мечутся либо по прямой, либо по параболе. Однако я нашелся все ж таки среди врагов какой-то снайпер, сумевший выцелить кощенитку и поразить прямо сквозь завесу из шустро перебирающих механических ног. Славнее будет победа. Многочисленные, но разрозненные удары по корпусу вдруг резко прекратились. А спустя пару секунд голем заскрипел, словно сминающаяся под колесом машина жестяная банка. Сначала с грохотом взвился хвостовой щит. Вообще-то сейчас обязанная оставаться опущенным. А потом машина и вовсе стала заваливаться на левый бок, словно ее туда десятком мощных канатов тянуло. Олег выругался, чувствуя, как теряет управление своим творением. Судя по всему... Шаманы гнолов объединились в круг, и их совокупные силы, даже несмотря на неизбежные при групповом чародействе потери, вполне хватало, чтобы привозмочь одинокий конструкт. К счастью, под ногами и руками уже скользил выщербившийся от времени мрамор крыльца, до входа в строение оставались считанные метры. — Тащи меня внутрь, буду нас прикрывать! — рявкнул волшебник, обеими руками крепко хватаясь за жезл. — И не зря. перекинувшаяся в боевую форму Доброслава, так дернула своего напарника, что тот имел бы все шансы потерять свое главное оружие и инструмент. А без него парочку ждала бы весьма незавидная судьба. Стоило им показаться на открытой местности, как они тут же стали мишенью для множества стрел и дротиков, да и несколько самых прытких гнолов уже успели подобраться к своим врагам достаточно близко, чтобы сойтись в рукопашной. «Горите!» Олег сам удивился тому, какую волну пламени смог создать на волне адреналина и эмоций. Огненная полусфера окутала убегающих напарников и защитила их от большей части метательного оружия. Парочка зачарованных метательных копий вместе с одним маленьким топориком пробили преграду, но, к счастью, их траектория сбилась, и они не попали в цель. Досталось одному из псоглавцев. влетевшему в гостеприимно принявший его барьер и мгновенно превратившемуся в самоходный факел нестерпимо воняющий паленой шерстью к счастью шаманы еще не успели перенастроиться с голема на беглецов замедленная реакция была вечной бедой заклинателей ибо вести бой на близкой дистанции в таком состоянии даже самые могущественные маги затруднялись из-за чего их требовалось охранять от разного рода диверсантов блин доброслава нежнее не дрова везешь Оборотень так торопилась юркнуть под защиту спасительных стен, что едва не раскроила голову волшебника об косяк. К счастью, в последний момент она все же чуть скорректировала свое движение, процарапав когтями задних лап глубокие бороздки в мраморе, и Олег стукнулся в итоге лишь плечом. Кости хрустнули, но не сломались, но ну а на синяки можно было и внимания не обращать. Впрочем, беда пришла откуда не ждали. Доброслава едва не провалилась в подвал на всем ходу, поскольку сделанный из деревянных досок пол давно прогнил, и ветхие перекрытия не выдержали веса кощенитки в боевой трансформации, да еще и сотнюдь не самой легкой ношей на плече. Укрытие из полуразрушенного дворца было так себе, что и продемонстрировали гнолы, немедленно сунувшиеся внутрь. По всей видимости, предводители псоглавцев и правда натравили на добычу молодняк, ибо азартно не то воющие, не то тявкающие мохнатые фигуры не проявляли никакой осторожности. Заскочить первым в здание, куда пары секунд раньше загнали полноценного чародея — это очень глупый поступок. А безнадежных щитов, защитных амулетов и магического прикрытия так и вовсе самоубийственный. Олег хоть и трясся на плече у Доброславы, словно мешок с мукой, Но нечто среднее между огненным шаром и струей пламени все-таки выдал, в результате чего парочка самых резвых преследователей мгновенно разуверилась в своем бессмертии и повалилась под ноги своим собратьям обугленной грудой. Однако даже такой наглядный урок не смог сразу дойти до сознания распаленных азартом соглавцев продолжающих с достойной лучшего применения настойчивостью догонять петляющих по коридорам беглецов. Волшебнику пришлось создать еще одно боевое заклинание, увеличив список потерь людей за сегодня. А потом лететь кувырком, поскольку оборотень его с себя сбросила, как норовистая лошадка. Впрочем, у нее были вполне уважительные причины, в два с половиной метра ростом, причем целых три штуки. Когда гнолы окружали работающую во дворе поместья парочку, то постарались перекрыть все пути отступления. в том числе и тот, который вел вглубь полуразрушенного дворца. И на данное направление отправили не горячую и азартную молодежь, не способную из-за избытка энтузиазма вести себя тихо и выдержанно, а взрослых и матерых воинов. Облаченные в костяные доспехи псоглавцы выглядели серьезными противниками. Во всяком случае, оружие они сжимали вполне ухоженное, А еще уже несколько секунд на равных боролись с оборотнем в боевой трансформации, и пока еще никто из них не был ранен. Но и Доброслава не допустила гнолов к валяющемуся на полу напарнику, пусть даже ценой глубокой колотой раны на бедре и едва не проломившего ей череп удара стальным Моргенштерном. «Пшлинно!» — эмоционально послал врагов куда подальше Олег, щедро выкачивая силу из жезла и вкладывая всю ее в телекинез. Воздействовать непосредственно на гнолов он даже не пытался. Судя по обилию навешанных на них цепочек с косточками, бусами, птичьими перьями и прочей любимой шаманами дребеденью, магическая защита псоглавцев находилась на достаточно высоком уровне. Конечно, можно было бы попытаться пересилить их сопротивление, но зачем, если есть обходные пути? Валявшиеся под ногами камни размером с кулак и в количестве пяти экземпляров воспарили, разогнались до едва ли не сверхзвуковой скорости и клюнули самого высокого из псоглавцев куда-то между ног. Вообще-то чародей целился в живот, но из-за спешки слегка ошибся с прицеливанием. От силы ударов новоявленный Евнух совершил кувырок спиной вперед прямо на руки своему испуганно взвизгнувшему товарищу. А третьего, спустя мгновение, отфутболила в противоположный угол помещения ударом лапы в живот Доброслава, причем, судя по окровавленным кончикам когтей, доспеха она таки умудрилась пробить. К сожалению, добить врагов времени не было. Злое и азартное тявканье, издаваемое множеством глоток, стремительно приближалось вместе с основной массой загонщиков. А потому нитки пришлось снова хватать напарника за загривок и бежать вперед, к выходу из холла, где, несмотря на разруху, все еще просматривались следы былой роскоши, вроде барельефов на стенах и затейливого узора на полу, виднеющийся сквозь покрывающий его слой пыли. Просторный зал, скорее всего предназначавшийся для торжественных приемов, напарники пролетели стрелой, поскольку там им никого не встретилось. Увы, погоня приблизилась настолько, что Олегу снова пришлось создать защитный барьер. Троица опомнившихся матерых гнолов вместо того, чтобы и дальше бегать за добычей, решила вспомнить, что они вообще-то существа разумные и также имеют при себе оружие дальнего боя, а именно, до того болтавшиеся у них за спинами короткие охотничьи луки. Причем темп стрельбы псоглавцы поддерживали более чем приличный. Тетивы хлопали не реже раза в секунду, и, кроме того, среди боеприпасов попадались и зачарованные, пробивающие поставленную Олегом завесу словно бумагу. Мохнатая спина Доброславы стала стремительно обрастать палками с хвостовыми оперениями, но оборотня этим пронять было сложно. В отличие от чародея, которому наконечник, слишком уж удачно пущенный гнолом стрелы, ударил в правое плечо, лишь чудом не проткнув легкое. А мог ведь и вовсе в горло попасть. Кощенитка на бегу оценила вероятность того, что ее напарник уцелеет под таким плотным обстрелом, как крайне малую, и приняла меры. Чудовищной силой броском зашвырнула Олега метров на тридцать вперед, прямо в гостеприимно щерящийся остатками косяка дверной проем, за которым располагалась маленькая кладовка. «Ой!» — только и смог сказать Олег, из которого ударом выбило весь воздух. Впрочем, встряска не помешала ему перекатиться в сторону, убираясь с прохода. Спустя секунды три появилась еще более обросшая стрелами Доброслава, у которой, к тому же, в левой ягодице застряло маленькое метательное копье. Оборотень заскочила в небольшую комнатку без окон и обрушила на пол стоящие с обеих сторон от дверного проема металлические шкафы, создавая какую-никакую, но баррикаду. За нее мгновенно залетели две стрелы и один дротик с каменным наконечником, но напарники уже были в безопасности, убравшись с простреливаемого пространства. Олег еще и барьером вход в их убежище прикрыл, на всякий случай. Конечно, гранату гнолов вроде как не ожидалось, да и брать добычу псоглавцы должны живьем, но ну, а вдруг? Топот множества лап постепенно стихал. А вот возбужденная тявка нерычаний ла и множество глоток напротив стремительно нарастали. Просторный зал заполнялся вошедшими в него нелюдями, однако штурмовать крохотную комнатушку псоглавцы не спешили. Острые обоняния и слух с легкостью сообщали им, что добыча здесь и она ранена. Вот только не настолько были идиотами даже самые молодые и азартные гнолы, чтобы не понимать последствий штурма. Первые два-три, может, пять, а то и все 10 храбрецов, сунувшиеся внутрь кладовки через узкий дверной проем, гарантированно станут трупами. Пробить стену псоглавцы тоже не могли. Хотя общее состояние здания оставляло желать лучшего, но на данном участке поставленные древними магами каменные плиты в руку толщиной сохранились практически неповрежденными. Шаманы могли бы составить круг и все-таки разломать преграду, Однако времени и сил на такой труд оказалось бы потрачено более чем преизрядно. Проще было разнести в дребезги созданный Олегом барьер и напустить внутрь каких-нибудь парализующих или усыпляющих чар. Проще, но небезопаснее. Ибо такие манипуляции у дикарей не получилось бы провернуть совсем уж внезапно. Боевые маги и даже вполне гражданские колдуны считали признаком хорошего тона отправляться на тот свет в компании своих убийц, если им давали время на то, чтобы сотворить посмертное заклинание. Напитанный всей оставшейся у волшебника магической и жизненной силой, последний привет практически всегда оказывался на один-два ранга сильнее тех фокусов, которыми умирающий баловался в обычное время. И, видимо, шаманы с вождями подозревали, что если целью выберут именно их, а не бестолково суетящуюся вокруг молодежь, то как минимум одна должность в руководстве племени может стать вакантной. «Пора», — одними губами произнесла Доброслава, осторожно ощупывая древко раневшего ее дротика. Надо сказать, в исполнении оборотня попытки вести себя тихо и осторожно смотрелись весьма забавно. Примерно как балетные па в исполнении гипопотама Рано. Олег наложил на девушку чары чарообезболивание, и оборотень тут же принялась выдергивать из себя одну занозу за другой, не обращая внимания на те струйки крови, что сопровождали процесс. «Эти штуки не отравлены?» «Вроде нет». Кощенитка по очереди облизала каждый наконечник из тех, что выдернула из своего тела. «Наверное, не хотели вкус добычи попортить, гурманы лохматые». На взгляд Олега, по данному показателю, Оборотень в своей боевой ипостаси или полностью сменившемся облике превосходила любого отдельно взятого гнола. Шерсть у Доброславы росла густая и длинная, видимо, чтобы вражеское оружие в ней вязло. И если они выберутся из, в общем-то, теплого подземного города, то чародей планировал ее слегка остричь на новые носки. «Эй, вы двое! Выходите!» Внезапно раздалась среди взвизгивания лая и рычаний вполне понятная людям речь. Причем источник ее находился очень близко от Олега, всего в каком-то метре. Как раз у самого входа в кладовку, лишь в нескольких сантиметрах от границы поставленного чародеем барьера. «Скажи честно, ты тупой?» С усталым вздохом обратился Олег к своему собеседнику. Иногда чародеи просто поражали мыслительные процессы обитателей этого мира. Отдельные его представители вели себя не просто таким образом, словно у них мозгов нет. Для совершения глупостей столь впечатляющих масштабов, какие откалывали они, требовалось сознательное и волевое усилие по отрицанию разума, логики, чувства самосохранения и здравого смысла. Вот кем надо быть, чтобы сделать подобное предложение? А чтобы согласиться на него? Да еще и встал этот переговорщик так, словно был одним из некогда владевших городом бессмертных или даже самим кощеем Ударить мимо него напарники не смогли бы при всем желании. Или на это и был расчет? Может, данный гнол просто сильно надоел кому-то из соплеменников, раз его решили убить, пусть и чужими руками? <смех> <смех> <смех> <смех> не понял вопроса. на потер лапой лоб застывшую самого порога нелюдь, которого племя гнолов отправило на диалог с людьми. Причем парламентёра-псоглавцы, видимо, выбирали по принципу «прибьют, ну и фиг с ним». Во всяком случае, рост данного экземпляра лишь едва превышал таковой у Олега. Полуседая и местами выпавшая шерсть не могла скрыть очевидные дистрофии, да и амуниция его имела такой вид, будто её подобрали на ближайшей помойке». Все какое-то латанное, перелатанное, потертое, со следами, ну просто очень длительного употребления. Однако на русском языке разговаривал этот тип чисто, как бы не лучше самого боевого мага, имевшего какое-никакое, но образование. «Обидеть хочешь?» «Хотел бы обидеть, спалил бы нафиг!» «Как уже сделал с пятью вашими!» Олег рискнул встать напротив переговорщика и теперь внимательно разглядывал помещение за его спиной. Как и ожидалось, Гнолов оказалось примерно штук пятьдесят или около того. Посчитать точно было довольно сложно, поскольку большая их часть не стояла смирно, а рассыпалась по просторному залу и теперь внимательно его изучала. Кстати, совсем без защиты псоглавцы своего переговорщика все же не оставили. В магическом зрении было видно, как нечто вроде энергетического скафандра облегала его фигуру, давая некоторые шансы на выживание в случае дальнейшей эскалации конфликта. Впрочем, тот щит, который держался над группкой наиболее рослых нелюдей, почти достигающих габаритов Доброславы, содержал как бы не на порядок больше энергии. «Ну вот зачем нам выходить, сам подумай? Думаешь, мы не знаем, что вы нас сожрете?» «Зачем же так сразу?» — Делана удивился пожилой гнол. «Можем и отпустить?» «За выкуп. Сейчас цены на сладкое мясо низкие, а штук пять-шесть китайских рабов гораздо лучше, чем ты один. Опять же, с вами, кощенитыми. Дело иметь можно!» Сомнительный комплимент от такой рожи, как у тебя. Сдается мне, видела я ее уже однажды. Доброслава прищурила глаза, пристально разглядывая переговорщика. «Не ты ли позапрошлой осенью приходил в поселок Седые сосны золото на железо менять?» Тогда там еще двое детей пропало. «Я тут ни при чем, дочь младшего воевода». Похоже, кощенитку псоглавцы узнали. Ну а Олега просто записали в ее спутнике. На нем же не написано, что он на самом деле боевой маг армии Российской империи. Вернее, написано, но чтобы эту метку увидеть, надо смотреть или на ауру, или на тыльную сторону шеи. «Мало ли в лесах опасностей». «Наверное, те дети сами сунулись куда не следует, да и сгинули». «В наших поселках без спроса даже мыши не бегают», — твердо заявила девушка. «И из всех чужаков в те дни обыскать и допросить не смогли только тебя». «Ты не в том положении, чтобы кого-то обвинять, оборотень!» Гнол оскалил зубы, демонстрируя не то раздражение, не то насмешку. «Предлагаю вам двоим последний раз. Сдавайтесь по-хорошему». И тогда мы станем обсуждать выкуп. Или, по крайней мере, убьем не больно. Ну а нет, успеете почувствовать, как костный мозг высасывают из костей перед смертью. И все-таки мне кажется, что ты тупой. Нет, не пойми меня неправильно, я не издеваюсь. Олег коснулся одной из расположенных в разных частях помещения, но так, чтобы не видно было снаружи, рун активаторов. Потом перешел к другой такой же. Чародей вовсе не имел уверенности в стопроцентном срабатывании сотворенных им конструкций, вот и пришлось ему делать несколько дублирующих друг друга механизмов. «Нет, просто искренне не могу понять, как ты можешь столь спокойно разговаривать с тем, кто лишь минуту назад спалил живьем несколько твоих сородичей? Ну и время тяну, не без того. Вот не надо, ты серьезно обжег лишь троих, а двое других и вовсе отделались лишь легким испугом». Амулеты мы не зря носим. Вот только зачем тебе тянуть время? Так сильно хочется не сразу без мук помереть, а живым в котел отправиться, но чуть попозже. А задачился гном на оскорбление, судя по всему, не особо обидевшийся. Ну, люди ведь не сильно злятся на коробку из-под торта, если та туго открывается. Вас здесь только двое, мы знаем. Ну, плюс еще тот сломанный нами голем. «Вожак и охотников посылал следить, и сам оставшийся запах изучал, и духов при помощи шаманов спрашивал. Не знаю, как сумели договориться с хранителем города, но спасать он вас не станет. И позвать на выручку некого». «Да нет, я не мазохист. Моя спутница тоже вроде бы подобным не страдает», заверил парламентера Олег. «Ну, понимаешь, все это время не только вы изучали нас, мы тоже изучали вас». и руины города, в поисках места, где можно без помех накрыть всех врагов чохом. И вот уж совпадение. Оно прямо тут, где я сейчас с тобой говорю. Смекаешь, к чему речь идет? Ты блефуешь. Не очень уверенно протянул гнул на всякий случай обшаривая глазами окрестности в поисках угроз. Таковы их псоглавец не обнаружил, а потому приободрился. Олег тем временем отошел от дверного проема подальше, чтобы случайно не зацепило. «Двум людишкам не справиться со всем моим племенем! Нас тут много!» «Это пока!» — внес важное уточнение Олег, а затем прислушался к раздавшимся словно из-под земли скрежету и треску. Впрочем, секунду спустя они сменились грохотом, в котором потонули испуганные вопли, визги и скулеж целого племени гнолов. Или, по крайней мере, той его части, которая отправилась в поход к заброшенному городу царства кощеева Отряженный к людям посол исчез из виду, скрывший за клубами строительной пыли. К счастью, внутрь помещения она почти не проникла. Пригодился заранее поставленный на входе именно для этой цели магический барьер. но собственно, теперь уже нет. Остался только ты один. Как считаешь, я провалил эти агрессивные переговоры или все-таки нет? Эй, не молчи! Ты там живой вообще или как все? Я ж волнуюсь! Экспрессивная лающая брань, в которой Олег не понял ни слова, заметно успокоила чародея. Источник информации был напуган, шокирован, взбешен, но жив. Самое то, чтобы приступить к форсированному допросу. Видимо, так же решила и Доброслава, поскольку требовательно потрясла волшебника за плечо. Тот скривился, поскольку оборотень схватил из-за травмированную стрелой часть тела, но поставленный барьер убрал. Кощенитка тут же метнулась наружу и сразу же вернулась с припорошённым строительной пылью гнолом в зубах. А потом поставила его на пол и принялась брезгливо отряхивать лапки. Высунувший в дверной проём голову Олег взглянул вниз и с удовлетворением оценил вид каменного месива, в котором сам чёрт ногу сломит. И из-под которого он и же чёрт! Чёрт-то с два выберется!» И басиленок у этого подвида инфернальных обитателей хоть и много, но не настолько же. Про то, что в городе действует очень большой отряд собакоголовых нелюдей, напарники догадались практически сразу. А потом еще и доказательства получили, когда Доброслава унюхала сначала нескольких разведчиков-псоглавцев, а потом и группу из нескольких десятков разных, но очень-очень похожих запахов. Оборотень тут же предположила, что это не просто рисковые сорвиголовы, а вполне продуманная и планомерная экспедиция, у предводителя которой, как и у старейшин Кощенитов, есть амулет-пропуск. Владельцы их вести себя как дома в руинах не могут, но если не попадаются охране на мародерстве, то верное древним приказам нежить их не трогает. Ну а если вдруг... Сородичи не идут за летчиком на выручку, а просто записывают неудачников в число планируемых потерь и продолжают дальше свои дела, стараясь действовать как можно тише и незаметнее. Разминуться по-мирному с идейными людоедами, тем более когда те настолько сильно превосходят числом, нечего было и пытаться. А потому Олег, с некоторой помощью своего голема и доброславы, стал готовить ловушку. Простую, действенную и эффективную. Перебрав все возможные варианты и осмотрев ближайшие к Дворцу Вечной Жизни руины, он остановился на одном из полуразрушенных особняков, где на первый взгляд уже давно было растащено все ценное. Однако золотые артефакты интересовали волшебника куда меньше, чем нечто другое, а именно подходящее для устройства засады место. И такое он обнаружил, причем совсем недалеко от входа. При осмотре здания напарниками был обнаружен подвал, Высокий, просторный, многоярусный и пролегающий практически под всем первым этажом. К двум запланированным строителями спускам добавились еще несколько случайных, по причине обрушения перекрытий, а остатки держались на одном честном слове. Олег в ритуалах и рунах разбирался крайне слабо, но уж создать магический аналог мины при помощи собственной крови мог. И всего-то за полчаса, плюс еще втрое больше времени на приведение организма в порядок. Абсолютно неудовлетворительно по меркам настоящих зачарователей, но вполне подходящий для боя при наличии временной форы. Два дня работы на собранной из хлама стремянке, которую удерживала Доброслава, и взрывоопасными рисунками оказался изукрашен почти весь потолок подвала. А голем, по его приказу, практически уничтожил перекрытие нижних ярусов. Не слишком уверенный в своих силах чародей, решил возместить качество количеством и настолько увлекся, что от истощения пару раз чуть не терял сознание. Напарники демонстративно работали в одном и том же месте, вблизи своей заранее подготовленной ловушки, дожидаясь, пока гнолы решатся на атаку. А потом, со всей возможной стремительностью, отступили в глухую комнатку, расположенную на стыке капитальных плит и вроде бы обязанную устоять даже при весьма серьезных катаклизмах. И еще подождали чуть-чуть, давая перекрывавшим пути возможного отступления добычи псоглавцам стянуться к загнанным в тупик людям, прежде чем активировать руны-детонаторы. Взрывы обрушили пол во всех помещениях вблизи выбранного ими убежища. Стенам, особенно в районе прихожей и залы для приемов, тоже изрядно досталось. Амулеты и артефакты могли защитить своих владельцев от многого. Вероятно, даже от взрывной волны и осколков. У шаманов и вождей так точно что-нибудь на этот случай было. Но большая часть известных боевому магу барьеров являлись плоскостными или полусферическими, чтобы избежать лишних затрат энергии. А когда ногам банально не на чем стоять, даже самый великий воин или колдун падает вниз, если не озаботиться какой-нибудь волшебной побрякушкой с эффектом левитации. Однако подобные магические предметы стоили дорого, делать их было тяжело. Даже в армии государства, вовсю использовавшего летающие корабли, простейших артефактов, дающих несколько десятков секунд неподвластности гравитации, не хватало на младший командный состав. Не говоря уж о простых солдатах и матросах, при катастрофах, как правило, гибнущих вместе со своим судном. Олег допускал, что среди лохматых дикарей найдется парочка опытных колдунов, способных удержать себя в воздухе силой мысли и пережить подрыв под ногами, Но, видимо, он слишком хорошо о них думал. Ну или просто псоглавцы являлись несколько узкоспециализированными заклинателями, перед которыми никогда не стояла задача научиться бегать по минам и летать. Смесь гнолов и камней рухнула вниз, и, не замедлившись на жалких остатках перекрытий минус первого этажа, последовала дальше. В смысле, глубже. До самого донышка, на 20-метровой глубине и минус пятом ярусе. Выжить после такого каскада приключений было можно, но сложно. У Олега бы не получилось, у истинного мага, то есть обладателя четвертого ранга, скорее всего, тоже. Младший магистр имел шансы, но нарваться на такого среди нелюдей было сложно. Одного дара для перехода на столь высокую ступень в иерархии чародеев как-то не хватало. Требовалось еще и правильно поставленное обучение вместе с доступом к обширным знаниям, касающимся магических практик. «Надо же! Как хорошо сработало!» Удивленно выдохнула Доброслава, с увлечением рассматривая творящийся за дверным проемом хаос, но не убирая свои когтистые лапы с пленника, чтобы у того случайно мыслей поиграть в героя не возникло. До последнего сомневалась, что у нас получится. Думала, либо взрывы окажутся недостаточно сильными, либо шаманы блохастых найдут намалеванные тобой руны. «Зря терзалась!» Я стараюсь идти на рискованные авантюры только в тех случаях, если хорошо к ним подготовился. Подвиги — это хорошо, но жизнь мне как-то дороже славы. Раз так в тысячу. Пожал плечами Олег, тем не менее начав испытывать гордость от хорошо проделанной работы. О возможности преждевременного обнаружения мин волшебник особо не переживал. Разглядеть рунные массивы сквозь материальную преграду смог бы лишь архимаг, а на разведку, по всем правилам, враги не должны были осмелиться и с боязни спугнуть добычу. Все же полсотни нелюдей считали именно себя охотниками, а не наоборот. Да прости-ка нашего мохнатого приятеля, а я пока контроль проведу, мало ли что. Энергии в жезле осталось совсем чуть-чуть, но на пару-тройку фаерболов должно было хватить. Огненным шарам вовсе не нужно быть испепеляющими, от них требовалось только обжечь выживших гнолов достаточно сильно, чтобы те подали голос. Ну а если пока еще дышащие псоглавцы оказались под завалами достаточно глубоко, чтобы жар до них не добрался, пусть там и остаются. Навсегда. В общем так, псина. Расскажешь все, что нам надо, бить не будем. Доброслава определенно не собиралась миндальничать с переговорщиком, стоявшим слишком близко к убежищу напарников, а потому уцелевшим. Если же нет... Ну, хвост я тебе с корнем вырву только для начала. Спрашивайте. Все равно запираться мне теперь смысла нет. Все мужчины и шаманы мертвы, самки и детеныши в любом случае по другим племенам пойдут. Паник полуседой гнул за мухрышка, не став корчить из себя героя. «Как выглядел тот амулет, благодаря которому вас терпели в городе? У кого он находился? Где ты его последний раз видел?» Кощенитка, очевидно, надеялась заполучить эту вещь, если и не для того, чтобы бессмертный перестал удерживать ее в руинах, так хотя бы для будущего использования. «Ну уже давай быстрее. Не заставляй меня нервничать, а то когти уже так и чешутся тебе брюхо вспороть». Паистца-вербовщика у вождя было. Но где он стоял, когда все рухнуло, я не видел. Золотая такая блямба, напоминающая ладонь. С одной стороны, лик царя Кощея, а с другой — его железная корона. Благодаря ей все, кого обладатель такого украшения в город приводил, считались дикими новобранцами откуда-нибудь из-за границы. До сотни человек с ней можно сквозь защиту провести, но время пребывания в черте города — всего 12 дней. «За это время нам следовало бы встать на учет, но, сами понимаете, некому принять присягу». Переговорщик выкладывал информацию во всех подробностях, видимо, сильно надеясь избежать судьбы сородичей и остаться живым. Второй раз в одном и том же городе ей пользоваться нельзя, стражи убьют, но если просто передать Пайсцу другим, то все будет в порядке. прям таки мечта мародера, а не артефакт. Промелькнула мысль в голове Олега, создающего второй фаербол. После первого никаких лишних звуков из той дыры, в которую превратился пол громадного зала, не раздалось, что несколько радовало. Гнолы, конечно, были людоедами, однако волшебнику претило сжигать разумных существ живьем. Такой наверняка должен стоить раз в сто больше собственного веса в золоте. Интересно, удастся его продать архимагистру? Или Доброслава столь интересную цацку из лап не выпустит? «Вот, значит, почему среди вас столько молодежи было. Старики и ветераны, видимо, город уже грабили, а тебя в прошлый раз не взяли в поход сочтен недостойным», — покивала каким-то своим мыслям Доброслава. «Склад добытого у вас где? Кто там остался? И что намародерили?» «Казармы нашего народа в южной части города». Там им монстров почти нет, поскольку нет ни травы, ни зверей, и мертвые редко ходят. Жаль только, все ценно оттуда утащили давно. Охраняют его сейчас лишь два щенка, которые в этом году впервые на охоту вышли. Воров-то тут нет, а со зверями они должны справиться. Тяжело вздохнул пленник, а потом неуверенно покосился на дверной проем, за которым все еще клубилась пыль. А нашли мы немало за десять-то дней, хоть три группы и пропали. Серебра столько, что втроем не утащить. Золота куда меньше, не везло нам с ним. Штук восемь камней, куда колдуны свою силу закачивают. Оружие, доспехи, книги, артефакты. Вспомнил Олег о том, ради чего вообще в не таком уж далеком прошлом сунулся в заброшенный город. После второго огненного мячика внизу раздался какой-то шум, но на вопле обожженного псоглавца он не походил. Может, и туда раздвинулись неудачно легшие камни. «Это только в богатых кварталах есть, а туда ходят лишь совсем больные на голову смельчаки и те, кому терять нечего», — замотал головой псоглавец. «Мертвяки увидят, как чужое берем, и убьют тут же, несмотря на пайсцу. Понять не могу, почему они вас не трогают. Шаманы как раз потому и хотели взять вас живыми. Думали эту тайну у вас узнать». «Нашим с этим вроде бы полегче намного», — задумалась Доброслава. «Наверное, это потому, что они люди. За ними так пристально мертвые стражи не следят». «Хочешь еще что-нибудь сказать напоследок, блохостый? Подумай хорошенько. Возможно, от этого зависит твоя жизнь». «Главный шаман у нас богатый... был...» Гнол судорожно сглотнул, отчаянно кося глазами на когтика щенитки. Амулет у него защитный пятого ранга, с несколькими работающими вместе щитами. От жизни, от смерти, от холода и от злых духов. Нездешняя цацка и поисцарапанная сильно, но тоже кощеевских времен. Это такой толстый с ожерельем из семи черепов и каким-то зеленым лишаем во всю морду? Уточнил Олег, задерживая третий фаербол, который хотел швырнуть как раз в упомянутую персону, почти избегнувшую смерти под завалом и потому очень подозрительную. Почти все камни в ее окружении превратились в относительно безобидный песок, сквозь слой которого шаман поднялся на поверхность завала. И уже там он получил полбу еще одной глыбой, которую не сумел или просто не успел обезопасить. Неправильной формы булыжник весом килограммов сорок свалился псоглавцу на спину. И, похоже, сломал тому хребет. Во всяком случае, шерсть гнолла, отличающегося от своих худощавых сородичей наличием вполне заметного пивного животика, почернела от вытекающей крови, да и вроде бы кончик какой-то кости из раны наружу высунулся. И на одной из его лап действительно красовалось массивное золотое украшение, смотрящееся довольно чужеродно в данной эпохе. Тысячи тонких, пересекающихся под прямыми углами ниточек из желтого металла образовывали нечто среднее между наручем и микросхемой. Да? Отлично. Думаю, на жизнь ты себе заработал. И даже на свободу, когда поможешь эти завалы разгрести. Доброслава ощерилась в довольной улыбке. «Олег, ты же помнишь, что сейчас все еще моя очередь получать добычу, поскольку из-за этих чертовых шакалов мы так и не смогли приступить к работе?» «Того, что находится у гнола в лагере, это не касается». Сделал замечание чародей и тяжело вздохнул. Браслет с четырьмя работающими одновременно щитами, пусть даже избирательного действия, ему бы тоже очень не помешал. Учитывая качество работы гиперборейцев и их последователей, с таким он бы мог просто игнорировать абсолютное большинство боевых заклятий школ некромантии, креомантии и шаманизма. Да еще и химероиды, выращенные магами жизни, в стороны шарахались бы. Доброслава, как думаешь, мы тут сможем спуститься? Все же, похоже, с мощностью зарядов я чуток переборщил. Как бы не пришлось по стене ползти до ближайшего уцелевшего участка пола, «О, ради такой добычи я зубами ступеньки выгрызу!» Кощенитка практически мурлыкала, вцепившись глазами в желанный артефакт, при наличии которого оборотень могла бы стать опаснее весьма значительной части магов. Да и другие трофеи тоже неплохи. Помнится, Бессмертный обещал платить и за свежие биоматериалы. Как думаешь, полусотни свежих гнолов хватит, чтобы оплатить хотя бы одну книжечку из его особого списка?